Вообще-то собакам зря приписывают такое обострённое чувство вины или стыда. Это не только моё мнение. Проводились научные эксперименты, в которых под опытным людям, шикарное выражение, показывали фотографию собаки и говорили, что собака это натворила, ну, что-то не то. Нет, овец не душила. Скорее, раздербанила мусорку или лужу напружила посреди комнаты. На самом же деле, за собакой на снимке ничего такого не числилось. Просто Кто-то взял и сфоткал собаку. И если та в этот момент о чём-то и думала, то едва ли о своих прегрешениях. Вероятнее всего, думала псина о том, что скоро ей дадут поесть. Однако же те, кому эти снимки показывали, непременно умудрялись разглядеть в собачьих глазах вину или стыд. Разумеется, собаки иногда выглядят пристыжёнными и ходят тише воды ниже травы. Поднимите лапу те, кому такое поведение незнакомо. Однако в большинстве случаев причина этого не этика и не мораль, а то, что собаки умнее, чем кажутся. Они замечают, что люди недовольны и сердятся. Назовем это, если угодно, эмпатией. И коль у шарика хватит мозгов, он поймет, что человеческое недовольство и растерзанное в отсутствии хозяина подушка напрямую взаимосвязаны. Чтобы чувствовать стыд, Собака должна чётко представлять, что такое правильно и неправильно. А этого собака не представляет. Пускай даже вас она и ввела в заблуждение. Если повезёт и собака вам достанется по-настоящему умная, то возможно, она научится различать желательно и нежелательно. Не стану утверждать, будто собаки психопаты. Скорее социопаты. Как и все остальные живые существа, даже самое распросленное амёба. Все мы рождены со стремлением поднять над головой трофей, кричащий, что обладатель его властелин мира. Никто не спорит, что владеют этим трофеем люди, однако те пох уже забыли, что трофей даётся не раз и навсегда. Какой бы славненький и безобидный ни выглядело сидящее в сумочке и больше смахивающее на плюшевую собачка, Ею тоже управляют инстинкты и стремление утвердиться во главе своей стаи. Собака не делает этого по одной единственной причине. Она критически оценивает собственные шансы захватить власть, но оценивает она их непрерывно. И, конечно, есть ещё и такие, кому подобные умы заключения не по зубам. И хуа хуай, прочие мелочь. Они скалят эти самые зубы и злобно рычат на собак, которые в два счёта могли бы их сожрать. Согласен. Забавная ситуация. Но замените мелкую шавку доберманом, и довольно скоро он устремится в бой. Обычно так и происходит. Собаки смелеют и медленно, но верно захватывают власть сперва над детьми, потом над матерью, а дальше, ну, если, конечно, гонру хватит, переключаются и на отца. остановиться просто не в их силах. И вот в один прекрасный день, когда семья мирно ужинает, шарик вдруг решает, что час настал. Он запрыгивает на стол, опускает голову и смотрит отцу семейства прямо в глаза. При этом он рычит так, что мать с детьми быстренько ретируется, а обстановка накаляется. Честно говоря, драться с шарику неохота. По его разумению, всем будет лучше, если власть перейдёт к нему в лапы мирным путём. Ну да, естественно, мы же с тобой столько раз выгуливали друг дружку все эти годы, а? Разве нет? Поэтому давай-ка поджимай свой невидимый хвост и пятйся из-за стола, и никто не пострадает. Отец пятится к двери. Он понимает, что шансов у него нет. Зато есть ружьё. Волка ноги кормит, гласит старая русская поговорка. Это и к людям относится. Благодаря своей способности не спеша, мелкими шажками передвигаться вместе со стаей, и таким образом даже доходить до противоположной стороны земного шара, не особо шустрая обезьяна добралась до самой вершины экологической пирамиды. Собака и человек жили в движении, И вместе они способны были проникать туда, куда в одиночку ни один из них не забрался бы. Не знаю, кто из них первым осознал пользу, которую принесёт ему другой. Возможно, волки первыми подметили, что там, где обретаются люди, полно еды. А может, это до людей дошло, что когда поблизости волк, многих других врагов можно списать со счетов. Вот так они и соседствовали друг с дружкой. Человек И волк. Ходили по общей земле, выслеживали общую добычу и при этом видели один другого лишь мельком. А встречаясь, например, в лесу, они брали руки в лапы и встремглав уносились в разные стороны. Может статься, если бы они так и дальше жили, оно только к лучшему было бы. Не исключено, что как-то раз какой-нибудь волк покинул стаю, где находился на нижней ступени иерархии и решил, положив конец унижениям и обидам, опытать счастье в одиночку. Ох уж этот знаменитый одинокий волк. Но, возможно, эти человеческие детёныши наткнулись на волчат и попросили родителей забрать их. Но, «Ну, пожалуйста, давайте оставим их. Но чтобы стая волков встретила стаю людей и подружилась с ней? Вот этого точно знаю не было. Возможно, у нас именно это и свяло вместе. Осознание, что каждый из нас по отдельности прекрасен и беспомощен, зато вместе мы превращаемся в опасное существо. Человек сам по себе красив, а вот человечество в целом отвратительно. Или как? Думаю, что Фру Торкельсен именно так это все и представляет. На кухне висит маленькая доска, а на ней некая мудрость, которую Фру Торкельсен часто читает вслух. Я люблю человека, но терпеть не могу людей. Когда-то это считалось мудростью, а сейчас стало похоже девизом. Я и сам не лучше. Мы, я и Фру Торкильсон, стали на старости лет храниться стаи. Я. Я и ты. Неприятности.